Восемьсот тридцать пятое. Матерь Агни-йоги. Будущее неотвратимо, но войти в него можно только лишь с очищенным от налетов прошедшего времени сознанием. Без сожаления оставляется в прошлом все, что несозвучно на наступающей эпохе огня. В новый мир человечество войдет освобожденным от пережитков старого мира. Войны, кровь, насилие, жестокость, человеконенавистничество — порабощение сильными народами слабых, все останется позади. Новый мир идет в лучах новых.